Наиболее характерный признак американских грифов «Саркохампхидае» — сквозные продолговатые ноздри. Кроме того, они отличаются длинным, сильно согнутым на конце клювом, сильными ногами с толстой плюсной и голой головой. На голове и лбу часто бывают гребешки. Гребневые грифы «Саркохампхус» — являются самыми благородными членами этого семейства. Кондор, грипхус, в значительной степени разделяет участь ягнятника. Его также оклеветали, рассказывали про него самые удивительные истории и верили в них. Только исследователям XIX века удалось очистить от вымысла и сказок описание его жизни. Оперение взрослого кондора черное со слабым стальным блеском. Наружные кроющие перья, крыла и шеи белые. Родина его – высокие южноамериканские горы от Квито до южного конца этой части света. Кондор встречается в Андах на высоте 5000 метров и никогда почти не спускается ниже 3000 метров. По словам фон Гумбальта, Он часто пролетает над Чимборасо, то есть в шесть раз выше облаков, простирающихся над долинами. Нравы и образ жизни кондора в существенных чертах такие же, как у грифов. Во время размножения он живет парами, но обыкновенно встречается с таями. Если кондор заметит с высоты что-нибудь съедобное, то опускается а остальные, которые его заметили, тотчас же следуют за ним. «Иногда совершенно непонятно, — говорит Чуди, — как в несколько минут целая масса кондоров появляется на положенной приманке, в то время как до того самый зоркий глаз не увидел бы ни одного из них. По окончании охоты они возвращаются на свои скалы и здесь дремлют в течение нескольких часов». Подобно грифам, кондоры преимущественно питаются падалью. В некоторых случаях они нападают на ягнят, телят, раненых лошадей, которые не в состоянии защититься и должны мучиться, пока кондоры, раздирающие и съедающие мясо вокруг раны, не доберутся, наконец, до грудной полости, вследствие чего животное околевает. Кондор избегает человеческих жилищ и не трогает детей. Индейцы единогласно утверждают, что он человеку нисколько не вреден. Время размножения кондора приходится на наши зимние или весенние месяцы. Гнездо помещается на неприступной скале, но едва ли может назваться гнездом, так часто самка кладет свои два яйца на голую землю. Индейцы часто ловят кондоров, потому что любят их мучить. Чтобы поймать эту птицу, они набивают тело околевшего животного одуряющими травами и кладут его в виде приманки. Наевшись такого мяса, кондоры шатаются, как пьяные. Индейцы терпеливо ожидают, Пока птицы не наедятся, потом быстро прискакивают и бросают свое лосо в их стаю. Другой способ ловли состоит в следующем. На земле расстилают свежую коровью шкуру, на которой висят еще куски мяса. Под нее укрывается индеец с веревками. Когда кондоры сядут на шкуру, индеец схватывает снизу птицу за лапы, и прикручивает веревкой тот кусок шкуры, который охватывает лапу как мешок. Индейцы употребляют пойманных кондоров для травли быков. В течение целой недели, предшествующей этому зрелищу, кондоры не получают никакой пищи. В назначенный день одного кондора привязывают на спину быка, которого предварительно ранят пиками. Голодная птица клювом раздирает измученное животное, которое бешено мечется вокруг места зрелища к величайшему удовольствию индейцев. Относительно пленных кондоров различные наблюдения несколько расходятся. Одни из этих птиц быстро приручаются, другие же остаются дикими и злобными. Геккель долго содержал в неволе двух кондоров, которые были очень приятны и быстро полюбили своего хозяина. Самец, по его приказанию, поднимался с земли на жордочку, оттуда слетал ему на руку. В то время как хозяин его носил, он нежно ласкал ему лицо клювом. Кондоры были так ревнивы относительно ласк своего владельца, что один из них часто раздирал ему платье, чтобы отвлечь от другого, с которым он играл. Подобно тому, как в Перу прежде всего обращает на себя внимание Кондор, говорит Чуди, так в Мексике бросается в глаза королевский гриф. «Такое яркое и красивое оперение», не встречающаяся ни у одного другого хищника, вполне дает ему право на имя «Рекс вультурум» — король грифов. Королевский гриф «Саркохампфус папа» имеет поистине великолепное оперение. Передняя часть спины и верхние кроющие перья крыльев ярко-красновато-белые, брюшко и нижние кроющие перья крыльев — чисто белое, перья крыльев и хвоста совершенно черные. Главное местопребывание королевского кондора составляют девственные леса или долины, покрытые деревьями. Он никогда не встречается в степях и горах, лишенных деревьев. Если ему удалось найти падаль, то он шумно бросается с высоты вниз, но не сейчас принимается за еду, а в течение четверти часа осторожно осматривается и только дает полную волю своему необыкновенному аппетиту. Он иногда до того наедается, что буквально не в состоянии двигаться, а зоб его распространяет невыносимый гнилой запах. Относительно гнездования королевского грифа разными исследователями даются противоречивые сведения. Приручить его, хотя и не трудно, но привязанность и доверие он оказывает только по отношению к хозяину. С чужими же обходится настолько нелюбезно, что его следует остерегаться. Индюковые грифы «котариста» распространены по всей Америке. Между ними наиболее известен индюковый гриф «Аура». Голова и голая шея красная, верхняя часть спины и нижняя часть тела черная с зеленым металлическим блеском. Другой вид того же рода – черный гриф «Уруби» отрата матово-черного цвета, за исключением свинцово-серой головы. Насколько известно, все индюковые грифы ведут чрезвычайно сходный образ жизни. Их поведение такое же, как и у других грифов, но они еще доверчивее последних, так как законы налагают строгое наказание на каждого, кто убьет одного из этих незаменимых очистителей улиц. Европеец, впервые посещающий Перу, Удивляется невероятному количеству черных грифов, встречающихся на дорогах, в городах и деревнях, а также бесцеремонности и доверчивости, с какой они приближаются к человеку. Народ уверяет, что без этих птиц главный город Перу принадлежал бы к самым нездоровым из всех городов этой страны, так как администрация города нисколько не заботится об удалении нечистот. Во всей Южной Америке к птицам этим относятся чрезвычайно доброжелательно, и они ограждены от оскорбления строгими законами, как необходимые полицейские служители. Оба упомянутые вида кладут два яйца на голую землю, в расщелину скалы или под свалившимся деревом, представляющим некоторую защиту от непогоды. Оба родителя высиживают попеременно в течение 32 дней, причем одна птица кормит другую, изрыгая перед ней находящееся в зобе полусгнившее мясо. Таким же образом происходит обыкновенно и кормление птенцов у грифов.